Лисана убирала сорочатник. Суетливые птицы хлопали крыльями, вскрикивали, роняли перья. Потом успокаивались и чинно рассаживались по жердочкам, ожидая еды. Девушка чистила клетки, наливала воду, бросала в кормушки кости, оставшиеся от обеда выучей, сыпала хлебные крошки. Прожорливые трещотки бросались к лакомству, ругаясь и топчась, Слушница не обращала на них внимания, бездумно выполняя работу. Мыслями она унеслась далеко-далеко, к памятной и страшной ночи, когда совершила дикую, недостойную насельницы цитадели и рыцарца ошибку. Отпустила ходящую, не просто ходящую кровососку с детёнышем. Увидела в них людей. вывела из крепости на свободу, оглушила та мира, которая, сохраняя трезвый разум, собирался ей помешать, выступила против друга, против обережника и ради кого, ради нежити. От этих дум становилось так стыдно и тошно, что хотелось взвыть. Но, несмотря на гложащее сердце чувство вины, на досаду и злость, Лисана понимала, повторись, эта ночь снова она поступила бы так же». потому что в тот миг, когда несчастная роженица корчилась на окровавленном топчине, она не казалась ей чудовищем. Обычная баба, которую крутят от боли, ужаса и материнского страдания. И когда младенец появился на свет, он тоже ничем не отличался от человека. А Зарянка, Зарянка слишком была похожа на мать, и за шесть с небольшим весен не так уж сильно изменилась. У младшей сестры в тот миг принесли перед глазами сумасшедшим хороводом видения будущего, как эту только что родившую женщину будут терзать, пытаясь вызнать что-то важное. Лисана не могла допустить, чтобы её сестру превратили в кусок кричащего мяса, чтобы едва родившегося младенца отдали целителям. Не могла. Она всё сделала правильно, но при этом совершила ошибку. не поступилась совестью, но наплевала на долг. Долг каждого обережника защищать людей истреблять обитателей ночи. От тоски и смятения стало трудно дышать, потому что разум с сердцем были в разладе. И хотя сердце клятое твердило своё, то сестра, сестра родная и сестрич, рассудок говорил другое, то тварь кровожадная с выродком. Пожалела их, отпустила Сколькие жизни загубило, поддавшейся собственной слабости, скольких новых зарянок настигнет участь стать нежитью. От этой раздвоенности самой себя девушки становилось больно и страшно. И дело даже не в том, что беглая кровососка сама будет кормиться людьми, а в том, что вместе с ней уйдёт от облавы и её стая. А это означает десятки и сотни загубленных человеческих жизней. Вот когда впервые послушница поняла, почему в цитадели учили не видеть входящих людей. Вот почему безжалостно вырывали из сердец любую привязанность к дому, к другу, к любимому, потому что стань Айлиши или Тамир не житью разве смогла бы Лисана обречь их на смерть или мучение. Корчись в темнице родная мать, поднялась бы рука отдать её донатасу или Ихтору. ды да утешают ли мысли, что не помнят ходящие прошлой жизни, что горит в них огонь лютой ненависти к человеку, что движут ими голод и злоба. Нет. Никогда. Только как теперь жить, помня своё предательство? Как постигать науку обережника, если отпустила врага? А тамиру какого? Лиса он помнил его взгляд. Ненавидил люто, но не выдал. Всё равно не выдал. К тому девушка казалась себе ещё гаже, ещё падле. И злые слёзы текли из глаз, а сердце сжималось от тоски, и одиночества, от осознания того, что всё изменилось. Осталась она совершенно одна, загнанная в ловушку отчаяния, в которую шагнула добровольно. А в душе всё сгорело, даже уважение к себе. И никто не утешит, ибо нет утешения в такой скорби. как нет прощения предателям и лжецам. Никто не попытается понять, ибо понять невозможно, как и простить. Лисанова метала из клеток птичьей помет в перемешку с пухом, и не догадывалась еще, что страшный груз содеянного будет мучить ее ни день, ни седмицу, ни месяц, многие годы, потому что есть раны, которые не в силах залечить даже время. И чаще всего эти раны человек наносит себе сам. Но все же хорошо, что она о том не догадывалась, потому что пока остается в сердце надежда на прекращение страданий, еще можно как-то жить и терпеть боль. А отчаяние и безысходность худшие враги, они сковывают равнодушием, лишают воли, и даже самые стойкие из смельчаков сдаются под их натиском».